Я проснулась от пения птиц и в отличном настроении. Ночная прогулка прояснила сознание и позволила окончательно определить цель, к которой я стремилась – не вступать в брак по политическому расчету. «Будь здесь бабуля», она рассказала бы мне несколько историй о подобных союзах со счастливым концом, напомнила бы о долге перед Родиной и благоразумии, отчаяниях отца. Но ее здесь не было, а свобода лежала так близко, руку протяни. то есть перевали через горный хребет и окунись в неведомые просторы страны, о которой поэтично рассказывал Антарио Ананакс. Висельники накормили нас завтраком и снова завалились спать. Видать, дорога знатно их вымотала. Встав под окном так, чтобы на лицо падал солнечный свет, я несколько мгновений прислушивалась к их храпу, а затем шепотом позвала. «Кошка!» Мне пришлось звать довольно долго, пока наконец длинное пятнистое тело не ввинтилось в оконный проем и подобно гигантской капле воды не стекло на пол. Я была так рада её видеть, что никак не могла налюбоваться. Несколько дней охоты на природе сделали своё дело. Шерсть и лоснилась, пятна на шкуре стали ярче, а глаза зеленее всех виденных мною изумрудов. «Альви, что ты делаешь?» – удивился Стич, когда я вытащила из ушей серёжки, завязала их в носовой платок, извлечённый из поясной сумки, и закрепила на оранжевой ленте, до сих пор украшающей шею кошки. «Зову на помощь», – прижав палец к губам, пояснила я. Я купила эти серьги в магазине, в котором продавался драконий зуб, найденный на развалинах замка далеко на севере. Сомневаюсь, что в округе есть развалины еще каких-то замков. А значит, зуб был найден именно здесь. Повернувшись к кошке, я взяла ее за морду и заставила посмотреть себе в глаза. «Ищи Антарио», — прошептала я. «Однажды ты позвала его на помощь, позови сейчас. Беги домой, контарио Антарио, вперед!» Смиса навострила уши, услышав знакомое имя. а потом грациозно развернулась и одним прыжком выскочила в окно. Я очень надеялась, что она поняла меня. Ведь если кто и мог соотнести черепушки с местом нашего заточения, то только младший Ананакс с его острым умом и наблюдательностью. «Ты думаешь, она тебя поняла?» Стич заинтересованно смотрел на меня. Он сидел у стены, опершись на нее спиной. «Ты в этом убедишься, когда появится Антарио Ананакс и спасет тебя», — улыбнулась я. «Ты хотела сказать нас?» — удивился принц. Я прикусила язык. Чуть не проговорилась о том, что меня здесь уже не будет, когда Антарио обо всём догадается и возглавит спасательную операцию. В том, что операцию возглавит именно он, я почему-то не сомневалась. «Расскажи мне про норов», — попросила я, желая сбить стича с толку и заставить позабыть свою оговорку, и села рядом с ним. «Всё равно делать нечего. Ты говорил, что много читал о них». «С удовольствием», — улыбнулся принц, и я улыбнулась в ответ. Его высочество явно любил делиться своими знаниями. Норы были первым народом, поселившимся на территориях нынешних неверии и Кармадона. Они пришли с севера, спасаясь от холода и ища плодородные земли, и сначала освоили горы и леса, а потом спустились ниже, в долины, постепенно растворяясь в многочисленных племенах. Поэтому в каждом из нас в какой-то мере течет их кровь. В эпоху, когда возвели этот замок, а это примерно 800 лет назад, норы были самым высокоразвитым народом, а их государство, Норофинд, сильнейшим на территории материка. Начав свой путь кочевниками, став затем землевладельцами и скотоводами, они активно развивали добычу полезных ископаемых и ремесла. Среди них было много сильных магов, которые использовали свою силу во благо народа. Именно с их помощью Норы покорили драконов, которые обитали как в горах, так и в лесах Норофинда и заставили служить себе. Постройка таких огромных сооружений, как этот и другие замки, не была бы возможна без использования драконов. «А где они их держали? В конюшнях, что ли?» — фыркнула я. Стич пожал плечами. «В книгах написано о том, что в каждом городе или при каждом крупном замке существовали драконарии, но рисунков или описаний я не встречал. Должно быть, они действительно выглядели как гигантские конюшни». В моей голове что-то щелкнуло. а перед глазами пристала шахматная доска заднего двора, залитая лунным светом прошлой ночью, и огромные желоба, которые можно было использовать для воды. Драконарий, вот что это такое. Замок находился под охраной волшебных крылатых существ, умеющих извергать огонь. «А как норы ими управляли?» – спросила я. «Приручали?» – «Тайна, покрытая мраком», – вздохнул принц. В книгах написано, что они использовали специальную упряжь, чтобы летать на драконах. И все, — разочаровалась я, — ни тебе вкусняшек, яблочком там похрустеть овечкой. Увы. Мы замолчали. Я пыталась представить себе нора, сидящего в седле на драконе. Вот бы полетать. И почему я не родилась 800 лет назад? А как же такое сильное государство пришло в упадок, — удивилась я. Ведь и города, и драконы, и полезные ископаемые, и ремесла. Может быть, их скосила неведомая болезнь? — Из-за драконов, — ответил Стич. Если неведомая болезнь не была, то болели ею именно драконы, потому что их количество стало резко сокращаться. Норы, привыкшие использовать их во всех сферах жизни, не смогли вовремя перестроиться. Огромные дворцы невозможно было ремонтировать без доступа с воздуха. Торговля зачахла, норы не строили дорог, потому что перевозили грузы на драконах. Постепенно города обезлюдили, замки опустили. Оставшиеся норы уходили на юг, туда, где формировались новые государства и оседали там. а этот край лесов и гор оказался покинутым. Здесь не осталось ни драконов, ни людей. Лишь камни, как верно заметил наш тюремщик Ландо. «Как это печально!» — прошептала я. «Такая прекрасная земля и никому не нужна». Я словно наяву увидела, как вновь поднялись прекрасные белые башни, увенчанные флагами с изображениями драконов. Пусть живые, а нарисованные, волшебные ящеры парили в высоте, раскинув крылья и раскрыв клыкастые пасти в восторженном рёве. «Это надо исправить!» Я вскочила и закружила по камере, как запертая в клетку Смиса. «Что?» — изумился принц. «Вернуть драконов?» «Если бы это было возможно!» — покачала головой я. «Но нет, таких чудес больше не будет. А вот Норофинт я бы восстановила. Города, замки!» В должно быть полно руды, золота и самоцветов. Наверняка у норов были шахты и оборудование для их добычи. «Ты хоть представляешь, во сколько обойдется хотя бы строительство дорог?» уточнил Стич. «Здесь не лес, они пролазные чаща. Развалены городов укрыты зарослями, а замки расположены в маленьких долинах в горах, таких как это, куда совсем не просто добраться». Наверное, он говорил правильные вещи, но меня было не остановить. «Мой отец ничего не станет делать без обоснования целесообразности», — горячо заговорила я. «Но его можно будет убедить, если разведать горы и получить информацию о недрах. Не так уж и дорого обойдется направить сюда несколько изыскательных экспедиций. Моих денег, например, на это вполне бы хватило. Я бы и сама с ними отправилась, если бы...» Резко отвернувшись к окну, я замолчала, делая вид, что задумалась. «Вот беда с этим языком. Проглотить его, что ли?» «Ты только представь!» — я повернулась к принцу. Белые башни со стягами никак не шли у меня из головы. «Представь эти города воочию! Эту мощь, эту силу, эту красоту! Это величие, наконец! Я не была в неверии, но могу сказать о Кармадоне. Как бы я его не любила, ни в одном городе, даже в Тессе нет таких грандиозных сооружений, как здесь. Драконов для их ремонта тоже нет», — разумно заметил Стич. «Драконы сейчас и не нужны», — отрезала я. «Новые технологии строительства, вот что необходимо!» «Прошло 800 лет, Стич, 800!» «Уж, наверное, за это время люди узнали о строительстве городов все!» «Может быть, ты и права, альви вздохнул Стич. «Во всяком случае, я бы тоже мечтал увидеть Норофин своими глазами». «В принципе, начать надо с одного объекта, чтобы посмотреть, как будет получаться. Хотя бы с этого. Смотри». И он самым подробным образом расписал мне план по восстановлению замка. начиная от сметы на изыскательную экспедицию и заканчивая составом рабочей группы, включающей меня, несколько архитекторов, каменщиков, мага и еще кучу народа. Я смотрела на его высочество, раскрыв рот. Вот это да! Тихий неуклюжий юноша вдруг преобразился. Пока он говорил, его темные глаза горели самым настоящим боевым азартом. Принц то и дело откидывал с плеча длинные волосы, которые лезли на лицо, когда он оживленно жестикулировал, рисуя в воздухе разные схемы. Ему явно не хватало мелой доски или пера и бумаги. Должно быть, когда-нибудь из него выйдет хороший правитель. Внимательный к нуждам своего народа, рачительный хозяин, при котором государство войдет в новую эру расцвета. Без меня. Настроение испортилось. Да, идея заново отстроить Норофин пленяла, но я уже выбрала для себя путь одинокой и свободной скиталицы. От нечего делать мы состичем до вечера строили планы восстановления древнего государства, спорили до хрипоты над расходами, причем я настаивала на их увеличении, а его высочество как лев бился за экономию, будто кармадонская казна уже принадлежала ему. На ужин нам подали обещанное жаркое. Горные куропатки оказались жилистыми, но сытными, и их было много. Я так объелась, что всерьез сомневалась удастся ли выбраться ночью в окно. Впрочем, сытость была на пользу. потому что тоже объевшийся стич уснул быстро и с довольным выражением лица. На сегодня я заготовила целый разведывательный план. Мне нужно было узнать, где в роще или окрестностях можно спрятаться, и если успею, обыскать багаж висельников на предмет полезных при побеге вещей. Когда я вылезла в окно и оказалась под звездным небом Норофинда, сожалела лишь о двух вещах. Первое, со мной не было кошки. И второе, Антарио-Ананакс, если и видела эти же звезды, то с другого ракурса... и там, где он на них смотрел, они казались менее прекрасными. Я сразу направилась туда, где горы виднелись ближе всего. Для этого мне пришлось пройти по шахматной доске Драконария. Вступая по истёртым каменным плитам, я с восторгом представляла, как по ним прохаживались, пуская дым из ноздрей, прекрасные чудовища, называемые драконами. Как они пили воду из желобов, склоняя головы на длинных шеях, как хлопали крыльями или сворачивались в клубок, ложась спать. Одно оставалось для меня загадкой. Отчего они не улетали прочь? Неужели так привязались к своим хозяевам? Видимая близость неверия оказалась обманчивой. Сквозь дикий лес пришлось бы прорубаться. Хорошее место для укрытия, но меня интересовала дорога к перевалу. Света луны хватало, чтобы не заблудиться. Безуспешно попытавшись войти под древесные кроны, я принялась обходить драконарий по внешней границе, ища лазейку в стволах лесных гигантов и зарослях кустарников. Драконарий был огромен. Я едва ли миновала половину загонов, когда, наконец, нашла едва заметную звериную тропку, убегающую в лес. К сожалению, половина ночи уже прошла. Следовало возвращаться, чтобы висельники не обнаружили моего отсутствия. Я вернулась, но не к окну в камеру, а к одному из входов в башню. Он находился уровнем выше того коридора, где располагалось наше со стичем узилище, а разбойники устроили себе место для отдыха. Когда я подобралась к висельникам, они крепко спали. Свежий воздух, обильная еда и вино, которые они привезли с собой, сделали своё дело. Стараясь не шуметь, я обыскала багаж и обнаружила множество интересных вещиц. Например, свои украшения, охотничий нож, запасное огниво и труд. Как невелик был соблазн позаимствовать клинок, я не стала этого делать, ограничившись огнивом. Пропажу ножа скорее заметят, чем такую мелочь, тем более лежащую про запас. Спрятав огниво и труд в голенище сапога, Покинула башню вернулась к окну в камеру, где на мгновение задержалась, любуясь рассветом, которая окрашивала облака в нежные, пока еще не яркие краски. С каким бы удовольствием я задержалась в этом чудесном месте, но по своей воле, а не по причине преступного сговора двух негодяев. Я бы облазила здесь все развалины, разведала бы все тропки, поднялась бы к истокам реки и даже, наверное, нарисовала бы карту. А еще я любовалась бы рассветами и закатами Норофинда столько, сколько хочется». Тяжело вздохнув, я полезла в окно. Камешек хрустнул под каблуком, когда я спрыгнула, но принц не проснулся, лишь пробормотал что-то во сне. Я отошла в другой угол помещения, чтобы его не беспокоить, села и задремала. Мне снилось яблоко, которое я держала на ладонях. Чьи-то теплые губы коснулись пальцев, будто большая лошадь спрашивала разрешения взять его. Я протянула яблоко им навстречу и ужасно удивилась, когда вместо лошадиных зубов разглядела огромные клыки. В недоумении я подняла глаза на их обладателя и, словно бабочка в паутине, замерла под взглядом опаляющим огнем. Повисла пауза, которая могла бы обернуться для меня трагедией, если бы я вдруг не вспомнила шепот, причудившийся в ночной тишине. «Валентайн?» — безмолвно спросила я, и змеиные зрачки в оранжевых глазах расширились от изумления. «Это ты, Валентайн?» Как это часто бывает во снах, причем в самый интересный момент, Всё затянул туман, в котором ничего нельзя было разглядеть. Но яблоко исчезло с ладони. Я поняла это по лёгкости в руках и услышала голос, затихающий подобно раскатам грома. «Ты догадалась, дитя. Найди меня».